Глава пятая Солнечная система. Колония Харгов. Марс. Шатот степенно шагала по центральному коридору административного корпуса колонии. Она уже довольно давно в человеческом мире, но все никак не могла привыкнуть к архитектуре. Эти ровные линии, искусственный материал и холодное освещение – все это вызывало какое-то ощущение безжизненности и дискомфорта. Единственное место, где она чувствовала себя уютно – это ее дом, или как его здесь называют – персональная ячейка. в много приятного глазу и на ощупь натурального камня, частично даже привезенного с планеты Харк. Приглушенный свет – красного оттенка, статуэтки, древние книги и многое другое, что напоминает ей о родной планете. На мысли о планете Харка даже сбилась с шага, но спустя пару секунд продолжила свой путь, как ни в чем не бывало. Подойдя к герман-двери, Шатот остановилась – и через секунду из динамиков раздался человеческий голос. «Госпожа Шатот, проходите». Створка двери отошла в сторону, и та поспешила зайти внутрь. Там ее уже встречал щуплый и очень молодой человек. Он слегка поклонился, как это принято у Харгов, и проговорил. «Госпожа Шатот, рад вас видеть». Затем человек в приглашающем жесте указал рукой на следующие двери и добавил. «Пожалуйста, проходите». Он вас ждет. Она смерила его любопытным взглядом и направилась в указанном направлении. Тхарша тот! Дурок выскочил из-за стола и поклонился. Добро пожаловать в мой рабочий кабинет. Шато также поклонилась и, сделав шаг вперед, начала медленно поворачиваться, разглядывая убранство комнаты. Все тот же пластобетон, металл и свет на потолке. Даже интерактивный стол и стул металлопластиковый. Очень аскетичный интерьер, впрочем, как и везде в колонии. Лишь экраны, как окна, создают приятный вид на окрестности планеты Харк. «Здесь все так по-человечески. Тебе тут комфортно, дурок?» «Я уже привык. Да и, если честно, так удобнее. Здесь есть все, что мне нужно для управления этой частью колонии». Шатот повернулась к нему. Уставилась с немигающим взглядом, а затем быстро подошла к растению, которое стояло на полу в горшке за спиной дурога. Оно имело небольшой ствол, напоминающий дерево, и большие зеленые листья. Шатот потрогала листок и поинтересовалась. «Что это за растение?» «Люди называют его фикус, неприхотливое и вечно зеленые. Шатот, не отрываясь от растения, задала еще один вопрос. «Что это за человек в соседней комнате?» «Мой помощник, Александр», — дурок произнес именно человеческом языке. «Человек?» — обернувшись с удивлением, спросила Шатот. «Да, человек. Он помогает мне во время работы с людьми, помогает их понять». Шатот задумалась и спустя пару секунд произнесла. «Это мудрое решение, дурок. Пожалуй, я поступлю так же». «Ваше одобрение многое для меня значит, Тхар Тот. Дурок снова поклонился. Шатот устроилась на небольшом диванчике и жестом указала, чтобы дурок тоже присел. Я слышала, что люди в своем походе в систему Хадар потеряли одного из своих лидеров. Михаил Волков. Кажется, так его звали? «Да, очень значимая фигура». Дурок вытащил из кармана контейнер со стрекозой. и, рассматривая его, продолжила. Фактически, благодаря ему, человечество смогло так быстро встать на ноги после второго вторжения. Да и живая инженерия тоже его заслуга. Корабли, роботы и многое другое. Особенно задает темпы в развитии вооруженных сил Федерации его детище — «Стальные волки». Вот именно об этом я и хотела поговорить. Дорог убрал контейнер в кармана и уставился на шатот. «Слушаю, Дхар-Шатот. Не называй меня больше Дхар. Хоть у нас уже нет кругов, но ты по статусу почти сравнялся со мной». Дурок, ничего не ответив, решил для себя, что не станет следовать просьбе. А тем временем Шатот продолжила. «Ты уже давно знаком с людьми. Что ты о них думаешь?» Дурок задумался, пытаясь понабрать слова. «У людей огромный потенциал. Сколько их не бей, они становятся только сильнее». Казалось бы, погибло огромное количество людей, а это должно было отбросить их далеко назад в промышленном потенциале из-за нехватки рабочих рук. Но тут появляются роботы, которые способны заменить многие специальности. И вместо того, чтобы свалиться в пропасть упадка, они нарастили промышленный потенциал в разы. И так во всем Стоит где-то убавиться, то сразу в другом месте прибавляется многократно. Вот, полюбуйтесь. Дурок поводил рукой над интерактивным столом, а затем указал на большой проекционный экран на стене. На экране появилась схема Марса и его ближайших орбит, на которых были отображены несколько пиктограмм. «Я больше земного года назад удивлялся, что они так быстро построили и доставили на орбиту Марса перевалочную базу для военных кораблей. Но сейчас там уже два полноценных порта и одна верь. Это при том, что у них до сих пор проблемы на Земле, и Луна не до конца освоена. И мне вообще непонятно, как можно было топтаться веками на орбите Земли, а потом менее чем за 15 лет распространиться по всей Солнечной системе. Дорог все больше распалялся. Но ладно, люди, но и харги, заразившись их энтузиазмом, начали шевелиться и созидать, словно в те времена, когда наш народ «Свободно путешествовал среди звезд. Шатот слушала и размышляла о том, что, несмотря на показное возмущение Дурога, ему все это нравилось. У него пропали манеры, которые присущи Харгу его статуса, а некоторые жесты вовсе были людскими. И он был прав практически во всем. Люди вдохнули в Харга в жизнь. Это заметно невооруженным взглядом. Больше нет то неторопливости в действиях и отрешённости в глазах. Они горят, как сейчас у Дурога. «Я считаю, что вы были правы, когда решили создать здесь колонию Харгов», — закончил Дурок. Шатот склонила голову и сказала. «Дурок, в отличие от тебя, я не так сильно приблизилась к пониманию людей, и поэтому пришла к тебе за советом». Дурок слегка растерялся от такого заявления. Его от Хар никогда не спрашивала совета, а лишь поучала, поэтому он осторожно заявил. «Я не так мудр, как вы, Дхар Шатот, но с радостью помогу своим советам. О чем идет речь?» «Когда мы уходили с Харга, — начала Шатот, — то многие остались из-за боязни перемен. Но они регулярно снабжали меня информацией, что происходит на планете. Но уже неделю от них ничего не поступает. И я переживаю, что что-то могло произойти». Дорог приоткрыл рот и замер, его мысли начали путаться, и не в силах что-либо сказать, он медленно присел за своим столом. А Шатот наблюдала за ним, не вмешиваясь в ход его размышлений. И когда зрачки дорога превратились в две узкие полоски, он сказал. «Может, информаторы просто решили больше этим не заниматься? Все одновременно?» — ответила Шатот вопросом. «Да, это действительно странно». Но в чем же нужен мой совет? Знаю, что сейчас Федерация не до Харгов, но я думала попросить нашего главу отправить военный отряд к Харгу, выяснить, что же там случилось. Вдруг им нужна помощь. И хотела посоветоваться с тобой, Дурок, как лучше всего преподнести мою просьбу, чтобы мне не отказали. Дурок задумался и почти минуту молчал. Он давно уже не ассоциировал себя с родным миром, полностью погрузившись в деятельность Федерации и считая солнечную систему своим домом. Да и многие переселившиеся харги чувствовали себя точно так же. И поэтому затеет харша шатот казалось ему бессмысленной и опасной. Но у него просила совета Самадхар, поэтому он еще немного подумал и сказал... Действительно, сейчас Федерация тратит все силы на укрепление обороны и на поддержку своих экспедиционных сил в системе Хадар. Но на Плутоне сейчас проходит подготовку полноценная бригада планетарного десанта стальных волков, состоящей полностью из харгов, набранных в Марысянской колонии. У них есть свои десантные корабли и корабли прикрытия, только экипажи набраны в основном из людей. Почему-то командование вооруженными силами – Не торопится задействовать их, но причина мне неизвестна, хотя они подготовлены не хуже людей. Думаю, что генералы и адмиралы не хотят их использовать, так как не до конца понимают, как их применить, и никто не хочет с этим связываться. Всё-таки создание такой бригады была наша инициатива, а человека, способного сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, уже нет». Дурок снова достал коробочку со стрекозой. и, уставившись на нее, замолчал на несколько секунд. Шатот не удержалась от вопроса. «Так что ты предлагаешь?» «Я предлагаю», — опомнился дурок, «уговорить нашего главу задействовать бригады в операции в системе Хадар». Зрачки Шатот расширились от понимания задуманного дурогом и почти превратились в идеально круглые. «А по пути в систему Хадар можно немного отклониться». Закончила вместо него Шатот. Дорог кивнул. Звездная система Хадар. Где-то под поверхностью планеты Оршу. Путь к капсуле прошел без происшествий. Разве что пауки и тараканы периодически спотыкались из-за изменившегося центра масс. Это еще больше меня убеждало в том, что моя затея прикрутить к ним оружие ничем хорошим не закончится. Тем не менее, за час мой сборный отряд преодолел 30 кольцевых тоннелей и достиг гермодвери, ведущей в нужный коридор. Вскрытие плазменным резаком заняло еще минут пять, после чего металлическая дверь грохнулась на пол, подняв тучу пыли. «Вперёд!» Сказал я сам себе и первым шагнул за порог, держа ствол наготове, и, пытаясь в луче фонарей, разглядеть противника. Несмотря на мои опасения, коридор оказался пустым, поэтому за мной проскочили три полка, которые тут же меня обогнали и умчались вперед на метров десять. Позади меня шел еще один волк, который перекрывал, а одна рукава и двоих тараканов я оставил в кольцевом тоннеле. Пройдя таким строем до места, где лежала капсула, я стал озираться в поисках вражеских наблюдателей и приказал делать то же самое всем, но пару минут поиска не принесли результата. И выставив охранение из пауков, я принялся за работу. Освободить капсулу от кусков бетона не составило труда, после чего подогнал шесть тараканов, которых взял с собой, и расположил их парами одна за другой. С помощью труб зафиксировал левую и правую тройки, а сами трубы соединил тросами, получив своего рода носилки. Силы волков хватило, чтобы приподнять капсулу, и под нее шустро забежала моя запряженная шестерка. Дополнительно закрепив капсулу к трубам, мы выдвинулись в путь. Да, тараканы еще те вьючные животные, но выбора у меня все равно нет. Их шатало из стороны в сторону, и начинали они движение в разнобой, что приводило к раскачиванию груза. чего я на мгновение замирал, боясь, что сейчас капсула свалится на бок. Но живые мозги делали свое дело, и уже через пару десятков метров тараканы стали добиваться успехов в своей новой профессии. Снова оказавшись в кольцевом тоннеле, выслал вперед группу, которая нас тут поджидала, а вслед за ней груз. Сам же со вторым волком, меняясь поочередно перебежками перекрывал сзади. Трое вооруженных пауков оставил на месте. И только когда основная процессия скрылась за кривизной тоннели, отдал им приказ двигаться. Моя интуиция просто кричала о том, что сейчас обязательно должно что-то случиться. Но не может такого быть, чтобы нам так далее уйти. И чуйка меня не подвела. Внезапно в поле зрения появилось сообщение об опасности. И я замер, подняв руку с зажатым кулаком. Все мои создания обучены тактическим знаком, и распознав мой жест верно, второй волк тоже остановился. и присел на колено, продолжая контролировать сектор. И в этот момент тоннель озарился серией вспышек. «Ходу-ходу!» Подбадривая себя, отпустил своего волка и отдал обоим приказ догнать груз. Сам же переключился на пауков и увидел просто эпическую картину. Трое восьми восьмилапых молотели из штурмовых комплексов в тоннель, при этом пошатываясь из стороны в сторону из-за отдачи. Сказать, что стрельба была неприцельной, это ничего не сказать. Пули летели в стены, в потолок и пол, в общем, куда только не летели, но не туда, куда надо. От подобной стрельбы все заволокло пыли от выбитой крошки, но пауки упорно продолжали пытаясь удержаться на месте. И, как ни странно, их стрельба все же нашла свою цель. В метрах тридцати на полу хорошо винелся разбитый робот противника, в котором я опознал стандартного вражеского пехотинца. Больше ничего разглядеть не удавалось, так как обзору мешала пыли. Естественно, этот робот не мог перейти один, и вскоре из полевого облака стали отвечать. Внутри полевой взвеси что-то вспыхнуло, и из нее вылетел снаряд, угодивший в пол в метрах пяти от пауков. Хоть взрывной волны и не было, но целая туча осколков ударила по паукам и опрокинула их. Контурные схемы пауков тут же засветились красными зонами, и от каждого посыпались доклады о повреждениях. Но, несмотря на это, двое из них сразу же стали барахтаться, пытаясь встать на ноги. Третий также пытался это сделать, но ему срезало сразу две лапы, и поэтому он возился дольше, чем остальные. Когда третий поднялся, я уже хотел отдавать приказ двум более-менее целым отходить, когда из стены пыли, словно из ниоткуда вырвался великан. Буквально поры прыжков он настиг защитников и точными выстрелами разнес их на части. Мне оставалось только выругаться, наблюдая за этим с помощью муравья, висящего на потолке. После чего из-за всей той же пыли Стал выходить целый отряд, который бодро пошел в направлении, куда унесли капсулу. На тридцать первом по счету роботе пребывающий поток иссяк, но ну и так понятно, что такого количества мне хватит с головой, тем более стрелковые комплексы, которые я использовал, откровенно слабоваты для борьбы с великанами, а их в отряде аж четыре штуки. После того, как я вернул себе контроль над волком, дальнейшие действия смешались в один сплошной забег на время. Пробежка на 30 метров, установка мин направленного действия и снова 30 метров. Груз только спустился на нижний уровень, и мне ничего не оставалось, как попытаться задержать противника. У меня не было достаточного количества муравьев, чтобы отслеживать неприятельский отряд по всему маршруту, но погаши и ретрансляторы хорошо выдавали их движение. И через пару минут стало ясно, что противник догонит нас через несколько ярусов кольцевых тоннелей. Поэтому уведомление о том, что первые установленные мины сдетонировали, было как бальзам на душу. За первыми сработали следующие, затем еще и еще. Не знаю, какой оказался результат, но это заставило вражеский отряд замедлиться, давая нам еще несколько минут. Главное успеть добежать до плюс третьего яруса от моей базы. Там сейчас тараканы закладывают взрывчатку, чтобы обрушить перекрытие и тем самым завалить проход. Но что-то мне подсказывало, что нам это не удастся. А жаль, не хочется класть волков в попытке задержать противника. Несмотря на минирование, мою двойку прикрытия догнали, когда до рубежа оставалось еще 10 ярусов. И мне пришлось спешно организовывать встречу гостей. Для засады мне приглянулись пустые перевернутые контейнеры, которые валялись прямо перед спуском на следующий ярус. Своего напарника разместил как раз у спуска, ближе к стенке внутреннего радиуса тоннеля. Там волк укрылся за бетонными ограждениями, отделяющими зону от остального тоннеля. Сам же расположился в 30 метров впереди, но уже у стенки наружного радиуса, как раз за контейнером, лежащим у стены. Между ним и стеной оставалась небольшая щель, через которую хорошо просматривался тоннель. Здесь я и оборудовал себе точку, хотя на оборудование времени не оставалось. Я лишь выложил на пол перед собой пять гранат, одна из которых была электромагнитного поражения. Еще раз посмотрел, как отметка с грузом удаляется, стал ждать. Гости показались через полминуты после того, как я с напарником устроился. Первый тройка стандартных пехотинцев. Один шел по центру тоннеля, двое у противоположных стен, слегка отставая от первого. Видимо, первый выступал в качестве смертника на случай срабатывания мин или еще каких ловушек. Но они грамотно двигались и держали свои сектора, что сильно отличалось от того, что я видел, когда сражался с ними на открытой местности. Похоже, данные условия для них более привычные. Порция адреналина позволила взбодриться. И когда эта троица не дошла до меня каких-то 20 метров, я отдал приказ напарнику открыть огонь. Вспышки от выстрелов озарили тоннель, а рой смертоносных пуль в абсолютной тишине стал выбивать снопы искр на броне впереди идущего робота. Тот словно натолкнулся на стену, но все же успел сделать пару выстрелов, после чего его развернул в полоборот и опрокинуло назад. Двойка, которая прикрывала его, ускорилась, также открыв огонь по позиции стрелка, и стала забирать в сторону стены внешнего радиуса, чтобы кривизна тоннеля не мешала стрельбе. Все именно так, как я и задумывал. Оба робота противника приблизились ко мне практически в упор. И в этот момент я схватил одну из гранат и просто навесом перекинул через контейнер. Благодаря глазам второго волка я видел участок, где сейчас находились противники, как бы сквозь препятствия. Граната упала прямо под ноги одного из роботов и сразу же сдетонировала. На земле их бы подбросило от взрыва, но здесь в вакууме образовался небольшой огненный шарик, из которого полетели острые, как бритва, поражающие элементы. Тот робот, под ногами которого произошел взрыв, тут же лишился нижней конечности, его просто срезало. Второго обильно посекло осколками, и их атака сразу же захлебнулась. Я высунулся из своего укрытия и буквально в упор выпустил длинную очередь, не давая им прийти в себя. все это продлилось буквально секунд десять. И когда эта троица окончательно перестала шевелиться, из тоннеля появилась основная группа противника. Первым показался великан, кривизна тоннели прикрывала от него моего напарника, поэтому он сразу же открыл огонь и своей пушки по мне. Первый снаряд пробил контейнер, пролетел в метре от меня и угодил в стену далеко позади. От взрыва во все стороны полетели мелкие камни из бетона, осыпав моего волка. И прежде чем я успел опомниться, второй снаряд угодил прямо в щель между контейнером и стеной. «Вот, вот же урод!» выргался, когда туча в убитой крошке брызнула в оптические системы волка. «Держи ответку!» С этими словами швырнул в тоннель ЕМ гранату. Вслед за в догонку полетели оставшиеся три гранаты, и, не дожидаясь детонации, я рванул к переходу на нижний ярус. Бежал эти 30 метров, а вокруг свистел шквал из пули, но мой волк был словно заговоренный. Не знаю, везение это или нет, хотя в моей ситуации говорить о везении не приходится, Но я не получил ни царапины. Когда до заграждения оставалось метров пять, оттолкнулся и рыбкой нырнул в темный зев перехода. В этот момент сработала ЕМ-граната, а следом за ней и остальные, и тут же огонь противника ослаб. Все это время, начиная с моего рывка и пока я кувыркался вниз на следующий ярус, второй волк прикрывал огнем, хотя из Ишак-205 работать по великанам практически бесполезно. Поэтому, когда я оказался на нижнем ярусе, взял на прицел переход и отдал ему приказ отходить, что он и выполнил. Но когда напарник уже спустился, сверху влетело незнакомое мне устройство, из которого вырвалась небольшая струя пламени. Эта хреновина сначала спустилась практически к полу, затем пошла резко вверх и почти под самым потолком на секунду зависла, после чего появилась вспышка, из которой, оставляя инверсионный след, вырвался снаряд, угодивший второму волку в спину, прошив того насквозь. Он так и рухнул прямо возле меня. Пролетевший отчет о его состоянии говорил, что мозг ушел в защитный режим. Я смотрел на лежащего робота и все никак не мог решить, что же мне делать. Мне нужен этот волк, даже здоровый в груди. но спасая одного, могу потерять обоих. «Нет, ты мне еще послужишь!» С этими словами отстегнул карабин эвакуационной лебедки, пристегнул его к петле на корпусе лежащего волка и побежал. Не сказать, что скорость была маленькой, так как я выжимал из мышц и сервоприводов максимум, тем не менее через минуту меня стали догонять. У волков установлена система кругового обзора, и я прекрасно видел, что происходит позади. А там мелькались улеты стандартных вражеских пехотинцев, которые пытались меня подстрелить. Видимо, великаны не так шустро двигаются, раз в погоне отправили мелких. Я тащил свою ношу как можно ближе, прижимаясь к стенке внутреннего радиуса, уходя с линии огня. Но все равно раз за разом в опасной близости стену прошивала очередь пули. Но стрельба замедляла вражеских роботов, и, сделав короткую очередь, выстреливший отставал и скрывался за кривизной тоннели. Путь не был свободен от препятствий. Постоянно попадались какие-то валяющиеся ящики, небольшие бордюры и технические колодцы. Но на такой скорости моя ноша просто перелетала через все это. Чтобы не терять времени, поставил задачу своему волку продолжать забег, а сам окунулся во внутренние системы поврежденного. Снарядом перебило питающий контур и сместило контейнер с мозгом, тем самым разорвав нейронные связи с телом. Но, как показала практика, конструкция волка получилась удачной и довольно живучей. И даже в таком состоянии он начнется через несколько суток. Но мне нужно прямо сейчас. И единственный вариант – это взрывной рост клеток, что я и поспешил активировать. Это механизм последнего шанса. Контейнер с мозгом заставляет бешено делиться клетки, используя все доступные ресурсы, даже клетки самого мозга. Конечно, после такого этот мозг не жилец. но я заранее позаботился об этом, скинув схему всех приобретенных нейронных связей себе в хранилище. «Ну давай, просыпайся!» Проговорил напутственную речь и снова вернул себе управление бегущим волком. Успел спуститься еще на два яруса, когда в интерфейс пришло сообщение. «Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнул, когда увидел статус напарника. Частично работоспособен. «Давай, родной, просыпайся!» И в этот момент случилось чудо. Волк, которого я тащил на привязи, дернулся, перевернулся на спину и, продолжая волочиться, открыл огонь по преследователям. Это было новое слово в боевых действиях, вызывающее улыбку, и во мне даже проснулся какой-то азарт. И дело пошло веселее. Конечно, я не питаю иллюзий, и в конце концов мне придется остановиться, когда догоню груз. Но пока я наслаждаюсь моментом. В то же время, Солнечная система, Луна. Заседание Комиссии Совета Федерации по техническому обеспечению вооруженных сил. Комиссию по техническому обеспечению вооруженных сил собрали в спешке, так как нужно было в кратчайшие сроки скорректировать план производства с учетом боевых действий в системе ХАДАР. Кроме людей, входящих в состав Совета Федерации и высокопоставленных военных, В зале присутствовали также представители всех оружейных и технических компаний и всевозможных отделов разработок. Были приглашены даже харги, которые смогли своими силами организовать на Марсе выпуск биочипов, аналог кремниевых, для узкоспециализированных и простых систем, где не требуется высокая производительность. Но скорость их производства фантастическая. Зал выглядел как типичная лекционная аудитория с рядами кресел, установленных ступеньками, и трибуны с большим проекционным экраном. «Прошу внимания, господа и дамы», сказал вышедший к трибуне молодой человек лет 30 в звании майора технической службы флота. «Меня зовут Черкашин Дмитрий Олегович, и в первой части нашего заседания я уполномочен от Космического флота и Планетарных сил Федерации озвучить предварительный список необходимого вооружения и требования к нему на основе анализа военной кампании в системе Хадар. Итак, он включил проекционный экран, где появилась надпись «Флот». Хорошо себя зарекомендовали зонды для построения гиперпространственной карты звездной системы. На экране замелькали аппараты, хорошо знакомые разработчикам компании «Рос». Но нам необходимы аналогичные мобильные системы для построения карты позиционирования и для любых небесных тел. Также подобным системам необходим свой специализированный носитель, способный доставить необходимое количество единиц за один рейс. Из расчета один носитель – одна звездная система и один носитель – два-три небесных тела. Системный носитель – приоритет зеленый, Планетарный носитель – приоритет желтый. Для градации срочности исполнения заказов – была введена цветовая система приоритетов зеленый код обычный приоритет желтый высокий приоритет красный необходимо еще вчера нечаев слушал в полухо так как уже читал все то что сейчас рассказывается и в принципе совсем согласен но мысли его были поглощены вопросом как все это обеспечить Разнесение производств по всей Солнечной системе уменьшает вероятность, что весь промышленный потенциал будет уничтожен одним махом. Но это порождает другую проблему. А именно нежелание людей добровольно лететь черти куда в неизвестность. Конечно, закон о гражданстве решит эту проблему, но результат будет не сразу. Даже удивительно, что пока не случилось никаких бунтов. Люди словно ждали подобного. Правда, все же пришлось отправить обратно на землю около пяти тысяч человек, включая поручку Харнгов, хотя он подозревал, что этих отправили специально из любопытства. Нечаев заерзал на кресле, устраиваясь поудобнее, и на мгновение снова переключился на оратора, но очень быстро вернулся к своим мыслям. Конечно, такой ажиотаж желающих получить гражданство не возник бы, если бы нынешняя жизнь так не зависела от технологии жизнеобеспечения, По сути, благодаря только им человечество и живет сейчас. Ну, еще, конечно, этому поспособствовал искусственно распространенный слух, что в системе Хадар не все так гладко, и противник вот-вот ворвется в Солнечную систему на плечах отступающих. Хотя этот слух и не так далек от правды. Человечеству достался огромный куш в виде планеты Орошу с ее промышленным потенциалом, но проглотить его не смогли, и неизвестно удастся ли это вообще. Неожиданно внимание Нечаева привлёк разговор, возникший за его спиной. «Не понимаю, зачем создавать полноценные низкоорбитальные платформы?» — вопрошал голос у своего собеседника. «С экипажами, реакторами, системами ПРО и прочим. Это по своей функциональности полноценные космические военные корабли». «А что вы предлагаете?» — спросил второй голос. Я со своим отделом разработок думал над носителем небольших автоматических артиллерийских и ракетных платформ с обычными химическими двигателями. Они должны опускаться близко к поверхности и поддерживать войска огнем или для борьбы с летающими аппаратами противника, а для перезарядки снова подниматься к носителю. Идеальное средство для поддержки войск на безвоздушных телах. Отчёт о применении фрингатов на сверхмалых высотах подтверждает правоту нашей концепции. Нечаев не выдержал и обернулся. Но кто бы сомневался, Зарубин, главный разработчик из говна и палок компании «Рос». И Рядом с ним представители харгов по имени Дурок. Оба уставились на Нечаева, выпучив глаза. «Виктор Степанович», — обратился Нечаев. «Это всего лишь предварительный запрос на закрытие прореха в наших вооружениях. Если у вас есть лучшее предложение, присылайте, мы обязательно его рассмотрим». Зарубин только кивнул, а не чаев еще несколько секунд переводил взгляд с одного на другого. А затем улыбнулся и отвернулся, снова погрузившись в свои мысли. У всех куча идей, только где это все? Да, сейчас шестеренки государственной машины, до того не стоявшей на месте, завертелись еще быстрее. Наконец-то можно заказывать что угодно и в любом количестве не задумываясь о деньгах. Огромные ресурсы потекли туда, где они больше всего нужны. Да, вся Федерация гудела, как разворошенный улей, но до того, чтобы перевести все аспекты жизни на военные рельсы, еще ой как далеко, а времени все меньше. Внезапно дверь в зал открылась, и в нее ворвался полковник удрявцев. Он остановился на пороге, стал оглядывать зал в поисках Нечаева, и, когда обнаружил того на четвертом ряду по центру, уверенным шагом направился к нему. Все присутствующие знали, кто такой Кудрявцев, и то, что он по пустякам не будет беспокойен главу государства. Поэтому все сопровождали того взглядом, и даже выступающий Черкашин умолк. Наконец Кудрявцев добрался до Нечаева и, отдав честь, тихо, но так, чтобы его услышали, заявил. «Господин главнокомандующий, срочные новости от генерала Волтерса». Протянув пластиковый листок, говорил, что новость действительно срочная и требующая немедленного прочтения. Нечаев уставился на кудрявцева в удивлении, но все же схватил листок и приложил к планшету. Весь зал сидел в тишине, ожидая, чем это закончится. А Нечаев пился глазами в строчки, когда текст проявился после идентификации получателя, и по мере прочтения он все больше хмурился. Закончив читать, он почти на минуту задумался, а потом резко поднялся и произнес: «Господа, заседание откладывается на два часа!» Зал отозвался гулом шепотков. «Прошу членов Совета и командующих вооруженными силами собраться в штабе оперативного командования через 10 минут!» И сам направился на выход, при этом приговаривая. Ну вот и началось. В оговоренное время названные нечаевым люди уже толпились перед интерактивным столом в ожидании главы государства. Он ворвался в штаб в сопровождении высокопоставленных военных и немедленно швырнул на стол тот самый листок с докладом. «Итак, господа, похоже, время вышло». Все начали переглядываться, не понимая, о чем речь. «Как вы уже знаете, я получил доклад из системы Хадар. Генерал Уолтерс сообщает, что два часа назад вблизи планеты Оршу из Гипера появился корабль, неизвестный до этого расы. На попытке наладить контакт уклонился. Тогда генерал Уолтерс решил прогнать Дорушителя и отправил на перехват фрегат Оренбург. После нескольких часов игры в кошки-мышки... Неизвестный корабль ушёл в гипер. Вот как он выглядел. Ничев махнул рукой на проекционный экран, висящий на стене, и, повинуясь жесту, все обернулись. На экране вращалось кольцо, точнее, корабль в виде кольца. «И что это значит?» Никому конкретно не обращаясь, спросил один из офицеров штаба. «Это господа», — Ничев снова привлек внимание, «означает, что наступают смутные времена». И случившееся вторжение нам покажется пикником по сравнению с тем, что будет в ближайшие десятилетия. Система Хадар, где-то под поверхностью планеты Оршу. Забег завершился так же неожиданно, как и начался, когда я увидел впереди себя спускающийся на следующий ярус такой важный для меня груз. Мне не хватило какой-то пары переходов, но делать нечего. Придется встать и преградить путь преследователям. Прибавил еще немного скорости и удалось выиграть буквально секунду, чтобы успеть сбежать вниз и занять оборону за ограждением перехода. Своего раненого напарника швырнул на другую сторону транспортной системы. Все же он малоподвижен, но стрелять в спускающихся вражеских роботов сможет. Сам же укрылся в конце перехода. и направил оружие прямо на чернеющий верху проёма. Первыми, как и ожидалось, появились стандартные пехотинцы. И я уже хотел открыть огонь, но они не стали спускаться, а в мою сторону полетели четыре гранаты. Они весело отскакивали от покрытия спуска, направляясь точно туда, где я сидел в данный момент. Если бы у волка были брови, то они бы сейчас поползли вверх, но я только успел сказать. «Вот и приплыли». после чего почти одновременно сверкнули четыре вспышки. Меня тут же выкинуло из волка, но через мгновение связь восстановилась, и я почувствовал боль. Она была такой силой, что я ни о чем не думал, кроме нее. Нервные окончания волка передавали мне сигналы о повреждениях, и я в полной мере ощущал их везде. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге имплант отсек сигналы, поступающие в мозг, и мне удалось немного осмотреться. Электронная оптика оказалась выбита, и лишь одним уцелевшим живым глазом я смог увидеть, как мой напарник бьет по спускающимся врагам. Понимая, что это конец, положение лежа на спине, также поднял свой миниатюрный по сравнению с волком шаг 205 и нажал на спуск. Но толка от этого будет мало, так как начали спускаться великаны. Время замедлилось, и я уже видел, как первый из них направляет на меня свою пушку. и приготовился возвращаться в виртуал, даже стал прикидывать, что делать дальше, когда сзади, из глубины тоннеля, прилетело что-то стремительное, и один из великанов вспух, и разлетелся в огненной вспышке. Затем еще прилет, и под ногами преследователей вспух очередной огненный шар, и стало прилетать еще и еще, устраивая во вражеской группе мясорубку. Когда все закончилось, а точнее, закончились враги, я словно позабыл, что у меня есть виртуалы и тактические схемы, просто запрокинул голову волка, чтобы посмотреть, что это такое там стреляло, и порядком удивился. За всей этой погони я совсем забыл, что у меня внизу трудится большое количество всевозможных насекомых и королева. Но мое удивление было вызвано тем, что королева проявила инициативу и силами тараканов притащила единственную уцелевшую автоматическую пушку фрегата прямо сюда. Да, без энергии разгонные контуры не работали, Но и без того детонирующей смеси хватало, чтобы вылетевший снаряд приобрел достаточно кинетической энергии, что, собственно, и видно по результату. На радостях активировал связь и произнес: «Королева, ты молодец! Если выберемся отсюда, будет тебе самый лучший корабль!» Все закончилось благополучно, но это только пока. Уверен, что сюда уже спускается еще один отряд, и, возможно, побольше предыдущего, поэтому нужно торопиться. Не теряя больше времени, приказал однорукому волку вернуться и утащить на привязи поврежденных волков, а королеве приказал утащить обратно пушку. Такая игрушка еще мне пригодится. Пока всё это выполнялось, с помощью тараканов осмотрел закладки-взрывчатки. И оценив их состояние как удовлетворительное, стал ждать, пока все спустятся на мой нижний ярус. Когда пришло время, выделил на тактической схеме первую закладку я активировал взрыватели. Сигнал прошел, и куча пушечных боеприпасов, закрепленных вместе, рванули одновременно. Ото всех доступных мне единиц тут же пришел доклад о сейсмических толчках. В тоннеле сейчас рушился свод, заваливая проходку моей базе. Вторым на очереди подорвал закладку, которую установил в проделанной фрегатом дыре. Здесь опасался больше всего, так как все обломки полетят на корабль. А там все таки так необходимы мне реакторы. Но все прошло удачно. Корпус фрегата поскрежетал, повибрировал, но выдержал падение нескольких десятков тонн перекрытий сверху. Всё, теперь все мосты сожжены, и ко мне не пройти, по крайней мере, без строительной техники. И у меня есть время придумать, как отсюда выбраться. Но прежде чем о чем то думать, нужно разобраться с моим телом. Вскрывать капсулы не торопился, так как для этого нужно наличие кислорода и давления. Поэтому решил соорудить герметичный бокс, где и вскрою обшивку капсулы, Но для начала необходимо восстановить хотя бы одного волка. Я все чаще думал, что же происходит там наверху. Как там Вероника? А что если сопротивление защитников планеты не удалось сломить, и все ушли, и сейчас я единственный человек в системе? Об этом думать не хотелось. Конечно, близких понять можно. Они наверняка считают меня погибшим. Поэтому искать не будут. Так что если все же люди не ушли, нужно подать о себе весточку. А пока суд додела решил проверить что там ниже. За все время пребывания здесь мое внимание было направлено на верхние ярусы, так как там была наибольшая вероятность обнаружить капсулу, а нижнее как-то упустило, и, как оказалось, зря. Пока силами пауков ковырял своего волка, пара тараканов спустилась на нижний ярус, и мне сразу же прилетело уведомление с пометкой срочно. Но я не особо торопился, увлекшись восстановлением энерговодов моего напарника. Рядом стоял новый контейнер с мозгом, благо их у меня достаточно, и хотел поменять его местами с выжженным, когда иконка с отчётом начала настойчиво мигать. Такое уже не мог оставить без внимания, и нажав на неё, сразу же переключился на зрительные системы одного из тараканов. Увиденное заставило меня замереть в предвкушении, и я лишь смог произнести. А вот это я удачно зашёл.